Вайлетт кивнула и подумала, представится ли ей сегодня возможность познакомиться с гением. Ну вот, значит. Существует два вида подушечек для сидений. Для задней части хора размерами поменьше, а для скамей они намного длиннее. Подушечки для скамей и некоторые подушечки для кресел вышивают с медальонами по центру. Их дизайн разрабатывает мисс Сибил Блант. Они с мисс Песел подруги. Она просто придумывает дизайн, поэтому редко здесь появляется. На медальёнах должны быть вышиты сцены из английской истории, имеющие отношение к Уинчестеру. То есть с королями, которые правили здесь или здесь похоронены, или имели отношение к этим местам, как, например, Альфред, Кнут и Ричард Львиное Сердце, или какой-нибудь рыцарь короля Артура. А также знамениты Уинчестерские епископы, такие как епископ Уайкхем, кардинал Бофорт или Одлок. А женщины бывают жонны Эммы и Марии Тюдор. Если говорить о стиле вышивки, то исторические медальоны вышиваются сочетанием больших стежков и крестиков пти-пуан, и более тонкими шерстяными нитками и шёлком. Тут требуется большее мастерство. Над ними работают только самые опытные вышивальщицы. Остальные, такие как я, вышивают лишь фон и кайму. Мисс Песел сама вышила верх одной из подушечек с исторической темой, чтобы показать нам, к чему мы должны стремиться. Хотите посмотреть? Валет кивнул. Думаю, Бигин положила её в шкаф, который стоит в холле. Продолжайте сортировать клубки, а я сейчас принесу. Джильда вытащила из кучи два матка синих ниток. «Вот вам третий и четвертый оттенок», — сказала она. Вайолет широко открыла глаза. «Они для меня совершенно одинаковые. Вот поработаете с ними несколько месяцев. Будете видеть разницу», — рассмеялась Джильда. Она подмигнула Вайолет и поспешила за обещанной вышивкой. Вайолет внимательно разглядывал матки с шерстью, И за всех сил стараюсь различить оттенки. Она на секунду закрыла глаза, вспоминая курсы рисования, на которые ходила несколько лет назад в Саутгемптоне вдвоём со своей подругой. Но ну, та через год вышла замуж и с головой окунулась в семейную жизнь и пропала. Видимо, ей очень не хотелось, чтобы Ваилет напоминала ей о прежнем статусе лишней женщины. Пока они черикали карандашами по шершавой бумаге, их учитель, добродушный мужчина потерявший на войне руку, говорил им, что они должны, как солдаты, отключить ум и пошире открыть глаза. Обратите внимание, не ту руку, которую я рисую. Хвала Господу за его маленькие благодеяния, любил повторять он. Валяд сразу подумала о Лоренсе. Перестал ли он на полях сражений думать или только слушался приказов? Ей не сообщили, как он погиб? У нее не было никаких свидетельств о его гибели, ни от командира, ни от товарищей по оружию. А также никаких подробностей о его окопной жизни типа «Когда он изображал кайзера, все за животики хватались». Или воспоминаний с употреблением ярких прилагательных или наречий, например, лейтенант Фернис, как и все его товарищи, дрался храбро, и его взвод сыграл огромную роль, защищая отбитую врага плацдарм. Возможно, этот офицер в тот день написал слишком много подобных писем и исчерпал весь запас возвышенных фраз и эпитетов и гипербол, а может быть, просто никто не видел, что там произошло с Лоренсом Фернисом. Он был одним из сотен британских солдат, погибших 1 августа 1917 года в битве при Пашендейле. Скорее всего, он не сделал ничего из ряда вон выходящего. Погибнуть в тот день было просто. Хотя никто ей ничего не рассказывал, но Вайлетт слышала потом, что там была ужасная грязь, и Лорен смог стать легкой мишенью, застряв в этой грязи. Однажды вечером они пришли на занятия, и вместо привычного учителя рисования их встретила женщина. Ее стиль очень отличался от стиля коллеги. Она установила обычные натюрморты из фруктов, бутылок и стаканов и заставила их рисовать быстро. Потом переходить к другому мальберту и снова быстро рисовать и снова переходить, пока они не вернутся к своему первому мальберту. И вот тут уже надо было потратить на рисование не меньше часа. Валет не понимала, для чего это делается и что достигается таким методом. И решила, что преподавательница, наверное, Хочет научить их видеть предметы с разных точек. Ведь под разным углом зрения они выглядят по-другому. Но ей почему-то очень захотелось выйти и покурить. Новая учительница подходила к ним сзади, останавливалась, смотрела на рисунки, делала замечания, некоторые даже похвалила. Что бы ни слышать её голоса, Ваилет попыталась погрузиться в собственные мысли. Она услышала, что кто-то издале назвал её имя. Но только когда увидела руку перед её едва начатым рисунком, стала слушать. Мисс Пиддл, о чём вы думаете? О брате. От неожиданности искренне ответила она. В письме о гибели Джорджа были такие слова: благородный порыв доблестно сражался под непрерывным огнём врага, погиб смертью храбрых, защищая священные ценности нашей родины. Она могла повторить эти фразы, потому что мать её многие годы неустанно твердила их, и они в конце концов утратили всякий смысл, иссушились и превратились в какие-то нелепые звуки.